Сталкер. Тарковский и паство. Этот фильм действительно не репрезентативен, потому что далеко опередил все остальное ваше кино. Эрика Грегер. Поздний застой отмечен явлением, которое определяется социальными психологами как сенсорное голодание. Скудость, серость, убогость оскорбляла чувства уже на элементарном бытовом уровне. Приехав с Еленой в Москву в середине 1970-х, мы были поражены роскошью столичных магазинов. Ассортимент товаров выглядел не чета львовскому. Но в то время мы были так бедны, что не могли себе позволить почти что ничего. Даже дешевые вкусные сырки, которые выпускал Останкинский молочный комбинат, были доступны нам раз в неделю, не чаще. Через несколько лет мы уже прилично зарабатывали. Но... Вот она подлость жизни. В середине 1980-х полки московских магазинов тоже опустили. Их уже было не отличить от львовских. Кризис плановой советской экономики добрался и до столицы империи. Нет, никто не голодал. Каким-то непостижимым образом холодильники наполнялись едой, а на москвичах все чаще можно было видеть американские джинсы и прочие закордонные тряпки. Иногда, даже после Московской Олимпиады 1980 года, удавалось побаловаться импортным виски. Пустые бутылки от него мы хранили как талисманы другой жизни. Или сигаретами Мальборо. Но все это требовало усилий, стояния в очередях, унижения перед форцовщиками, блата, связей. То касалось аудиозаписей западной рок-музыки. А вскоре перекинулось на самое передовое новшество — видеокассеты фильмов нелегально прорывавшихся сквозь железный занавес, таких, например, как последняя танго в Париже Бертолуччи. Благодаря им многие советские люди приобщились к западным ценностям и изыскам эротики, но за них же можно было, впрочем, как и за фарцовку джинсами, получить реальный срок. Также свирепо каралось чтение и, не дай бог, распространение самоздата Как-то раз мы с женой и двумя близкими друзьями по ВГИКу, Олей Сергиной и Яшей Храповым, зашли в магазин и стали присматривать светильник для новой квартиры, в которую только что въехали. Светильник был дефективный. Какая-то его деталь тут же отвалилась, осталась у меня в руках. Я ее кое-как приладил обратно. Ни одного продавца рядом не было. Но на выходе из магазина нас задержали двое мрачных детин КГБшного вида и потребовали пройти с ними. Стало не по себе. Ведь в сумке у меня лежала копия архипелага «ГУЛАГ» Солженицына. Нас провели в кабинет завмагазином, такого же мрачного типа. Дальнейшее напоминало комедию. Бдительным идиотам показалось, будто я положил в карман деталь светильника. Недоразумение быстро разрешилось, однако пережитый испуг запомнился. В другой раз поздно ночью к нам в квартиру где выпивала теплая компания, завалился какой-то хмырь, представившийся дружинником. Он увидел свет в окнах и решил проверить, не нарушают ли там общественный порядок. Но такие моменты, когда напряжение жизни в неволе вырывалось наружу, были нечасто. В основном царила рутина без ярких событий. Политику и власть мы презирали, словно не замечая. Даже афганская война... То дело, доставлявшее на родину грузы 200, не входило в глубь сознания. Развлекались мои сверстники главным образом алкоголем и сексом. Внутренний взгляд был обращен на Запад, в неведомый и влекущий свободный мир. Вот анекдотический пример сенсорного голодания. Я сам стал персонажем этого анекдота. На одном курсе в Авгике со мной учился сын крупного функционера совэкспортфильма, Он приходил на занятия не с сумкой или портфелем, даже не с модным тогда атташе-кейсом, дипломатом, а с невесомым полиэтиленовым пакетом с красочной рекламой Мальбора. Ковбой на фоне прерий. Будете смеяться, но мне казалось, что ничего красивее этого пакетика я не видел. И я решился спросить сокурсника, не может ли он через папу достать мне такой. Вопрос явно не обрадовал парня. А ответ прозвучал примерно так. Спрошу, конечно, но вообще это очень-очень трудно. Действительность совка с ее тотальным дефицитом и жесткими запретами давала слишком мало пищи для эмоций, для эстетических впечатлений. Интеллектуалам и просто людям с запросами надо было искать удовлетворение на стороне, в параллельной реальности. Кто-то не жалел сил и средств, чтобы приобретать сверхдорогие, изданные за рубежом альбомы Брейгери или Босха, кто-то коллекционировал редкие музыкальные записи и кассеты с западными фильмами, кто-то объединялся в автономные интеллектуальные кружки, формировавшие собственную повестку, альтернативную той, что определяла официальную жизнь. Таким слыл «Южинский кружок» — центр московского метафизического подполья. Его ключевыми фигурами были писатель Юрий Мамлеев, философ и бард Евгений Головин, Позднее влился одиозный Александр Дугин. А многие в поисках духовного пастыря и художественного ориентира стали фанатами творчества Тарковского и средоточием тяги к метафизическому, к несоветским философствованиям и небанальным эстетическим программам стал фильм «Сталкер». а его съемках ходили легенды. 12 раз переписывался сценарий Стругацких «Машина желаний». Первоначально думали снимать в Таджикистане, в окрестностях Исфары. Но в январе 1977 года город был разрушен землетрясением, и съемки перенесли в Эстонию. На площадке сменились три оператора — Георгий Рерберг, Леонид Калашников и, наконец, Александр Княжинский. Менялись и художники-постановщики. Александра Бойма заменил Шавкат Абдусаламов, Работал на картине и Рашид Софиулин. В титрах главным художником значится сам Тарковский. За костюмы, как обычно, отвечала Нелли Фомина. Ну и, разумеется, всеми обсуждалось уникальное, так до конца и не непроясненное, немыслимое в коммерческой западной киноиндустрии событие. После того, как пришедший из проявочной лаборатории материал режиссер признал браком, фильм был фактически заново профинансирован и снят. В этом видели и свидетельство бескомпромиссного трудного характера Тарковского и парадоксы советской системы кинопроизводства, которая травила и убивала непослушных художников, но иногда способна была поддержать их себе в ущерб, что трудно представить в прагматичном западном мире. Перепетии съемок в деталях описаны их свидетелями и участниками, режиссером Евгением Цимбалом, а также Георгием Рербергом и Марианной Чугуновой. Эстонский режиссер и фотограф Арва Ихо в молодости проходил стажировку на съемках «Сталкера» и сделал множество замечательных фотографий. Это зримые, наглядные иллюстрации того, как менялся замысел Тарковского по сравнению с первоначальным, от фантастического триллера с приблотненным «Сталкером», который водил желающих в зону за деньги, до философской притчи и диалога с Достоевским. Как раз в это время, да и прежде, Тарковский был одержим идеей экранизации «Идиота». И «Сталкер» стал эволюционировать в сторону Блаженного, князя Мышкина. На снимках иха запечатлены и разные стадии отношений Тарковского с оператором рэрбергом, закончившиеся открытым конфликтом, и растерянность исполнителя главной роли Александра Каидановского, и сомнения самого режиссера. Чем-то мое желание делать пикник похоже на состояние перед Солярисом. Теперь я уже могу понять причину. Это чувство связано с возможностью легально коснуться трансцендентного», писал Тарковский в своем дневнике. И действительно коснулся. Сама по себе фантастическая история появления «Сталкера» тоже породила немало легенд, достоверность которых невозможно проверить. Одни касались роли Ларисы Тарковской, жены режиссера, в его конфликте с рэрбергом Возникли и апокрифы будто бы Каидановский с Тарковским однажды сильно выпили и попали в вытрезвитель, откуда их ночью выгнали, потому что они мешали ментам спать спорами об императиве Канта. Если это и выдумка, то довольно точно передающая настрой этого времени и круга. С кайдановским я познакомился и подружился, когда картина уже вышла на экраны. Хотя он не слишком распространялся об этом судьбоносном опыте, но все равно нес на себе его шлейф был буквально ударен Тарковским. В этом образе вышло наружу самое глубокое и потаённое, что ни до, ни после не открывалась в других его прекрасных воплощениях. В Кайдановском совершенно не ощущалось ни актёрского тщеславия, ни высокого мнения о себе, но тайная печать «Сталкера» всё равно на нём лежала. После пережитого на этих съёмках ему было неинтересно играть обычные роли и он пошел учиться на режиссуру к Тарковскому. Но мэтр скоро уехал, и доучивался Саша уже у Александра Митты. А это было совсем другое. В нескольких его режиссерских работах связь с мотивами Тарковского, унаследованной учеником, очевидна. Но они, эти опыты, оказались недолгими. Как и сама его жизнь. Он ушел, не дожив до своего пятидесятилетия. Вплоть до его смерти, до середины 1990-х, мы часто общались в коммунальной квартире на тогдашней улице Воровского. Кайдановский занимал одну большую комнату с высоким расписным потолком. И чего только в ней не было. Редкие книги по философии, всякие игрушки-зверушки, деревянные флейты, а также собака Зина и кот Носферату. Он называл их своей семьей. Там собирались художники, кинематографисты и поклонницы артиста. Там он читал лекции студентам и снимал свою первую режиссерскую работу — краткометражный фильм «Сад» по Борхесу. Павильоном служила та самая комната, его личная зона, стены которой для съемок были выкрашены в черный цвет. Даже не знаю, что нас с кайдановским так сблизило. Меня тянуло в этот дом. Я заходил туда часто без звонка, оказавшись поблизости. Между нами, представьте, даже обнаружили некоторые внешние сходства. Однажды общая приятельница приняла меня при встрече в неважно освещенном подъезде за Сашу, и мы с ним потом шутили по этому поводу. Не уверен насчет внешней схожести, но внутренне мы были точно на одной волне. Не побоюсь сказать, на волне Тарковского. Хотя это имя в суе редко произносилось. Говорили о чем угодно, о всякой ерунде в том числе. Но то, что у других звучало банально, в устах Каидановского приобретало значимость, а иногда его глаза вспыхивали немного насмешливым, опасным огнем. Он был старше, он был знаменитым артистом, он снимался у Тарковского. Но если исключить этот инфернальный огонек, никакой дистанции в общении с простыми смертными не ощущалось. Он много думал и много читал, но, когда заявлялись гости, даже непрошенные, охотно отдавался застольному веселью с сопутствующими ему инфантильными глупостями. Однажды на фестивале «Арсенал» нас поселили в рижском отеле в одной комнате, и несколько дней мы практически не расставались. А потом вместе оказались на фестивале в Роттердаме. Он приехал продвигать проект своего нового фильма. Но, к удивлению деловых партнеров, почти им не занимался. Вообще вел себя в высшей степени беззаботно и отрешенно, как китайский дзен-буддист. Как-то предложил мне прогуляться в сторону порта. Было часов шесть, но в январе рано темнело. Мы слышали, что Роттердам — крупнейший порт Европы. И удивились, что в нем незаметно следов ночной жизни. Наконец, посреди аккуратной улицы увидели двухэтажный, Ярко освещенный бар. Зашли. Нам предложили сесть в кресло и сразу принесли по бокалу виски. Мы были единственными посетителями. Через пару минут появились две чернокожие красавицы, и каждая подсела к клиенту. Дело кончилось позорным бегством. Мы заплатили за напиток почти все наличные из наших кошельков и сказали, что придем в другой раз а сейчас спешим на фестивальную пресс-конференцию. Это было почти правдой. Мы даже успели на нее. На пресс-конференцию нашего соотечественника Александра сакурова В 1994 году Каидановского пригласили в жюри Каннского фестиваля, который возглавляли Клинт Иствуд и Катрин Денев. Именно тогда победил фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», оттеснив на второе место утомленных солнцем Никиты Михалкова. Занятый просмотрами и обсуждениями, Саша почти не спал все эти дни. Да и ночи тоже. Однажды мы встретили рассвет в баре отеля «Мартинес». Официанты уже валились с ног, а он был, как всегда, ровный, ироничный, легкий на подъем. Но внутри явно переживал надлом. Из-за бремени образа, которым нагрузил его Тарковский, и невольно сломавшейся карьеры. В нем видели сталкера и не слишком серьезно относились к его режиссерским замыслам, считая их подражанием Мэтру. Актер стал как бы его тенью. Это изнуряло его психически, а физически он сам себя никогда не жалел. Ударен Тарковским был и молодой эстонский актер Лембет Ульфсак, сыгравший Тилю Леншпигеля в фильме Александра Алова и Владимира Наумова. «С ним я тоже подружился» на кинофестивале в Ереване. У Лембета было редкое сочетание романтической мужественности и человеческого обаяния. Он появился, когда эпоха оттепельной романтики кончилась. В советском кино преобладали или фальшивые положительные герои, или персонажи рефлексирующие, часто с двойным дном. Таких играли Любшин, Даль, Кайдановский, Янковский. В отличие от них, Ульфсаку было присуще своеобразное Несоветское, возможно, эстонско-финское чувство юмора. Это обеспечило ему амплуа чудака-романтика и сразу выделило из когорты русских артистов. Лембет присутствовал на таллинских съемках «Сталкера», знал о планах Тарковского экранизировать «Идиота» и мечтал сыграть князя Мышкина. «Не дадут эстонцу», — сетовал он. Недаром просочились слухи, что эту роль прочат Владимиру Конкину, Артисту из совсем другой художественной вселенной. Он играл Павку Корчагина, а прославился в образе Володи Шарапова из ментовского сериала «Место встречи изменить нельзя». Но и русскому Тарковскому не удалось снять кино ни по Достоевскому, ни про Достоевского. Так и остались эти мечты неосуществленными. На роль Рогожина режиссер явно прочил Каидановского и уверен, он бы сыграл превосходно, А в образе Настасьи Филипповны мы видели только Маргариту Терехову, музу Тарковского, ставшую после зеркала без преувеличения художественной иконой. Было удивительно, что эта икона, этот космос женственности, по выражению кинокритика Елены Стишовой, существует рядом с нами, в профанной советской реальности. С Ритой я тоже подружился. Маргариту Борисовну мы быстро оставили в прошлом. Но если кайдановский был свой, Терехова даже при близком общении за чаем на кухне воспринималась как неземная богиня. «Сталкер» стал последним фильмом Тарковского, снятым на родине. Через семь лет, в декабре 1986 он скончался в Париже от рака легких. От этого же недуга умер четырьмя годами раньше Анатолий Солоницын, а три года спустя Николай Гринько оба были постоянными и любимыми артистами Тарковского. Оба играли в «Сталкере». После того, как погибла в пожаре монтажёр картины Людмила Фаегинова, тогда же сгорели черновые материалы первых вариантов, а в 1995-м ушел Кайдановский, из основных действующих лиц той истории почти никого не осталось. Выпущенный на экраны в 1979 году мизерным по советским материалам тиражом в 196 копий, на Москву дали только три, «Сталкер» буквально загипнотизировал публику. Конечно, кому-то фильм показался слишком сложным, медленным, заумным. Но люди тогда тянулись к высокому и стремились не судить с горяча Готовы были приложить усилия, чтобы понять замысел художника. А можно было просто воспринять это произведение как сюжетное кино. Помню, вполне толково пересказал, посмотрев «Про что сталкер» мой семилетний сын. На международные фестивали фильм Тарковского посылали неохотно. Как было заявлено чиновниками от культуры, он нерепрезентативен для советской кинематографии. На что Эрика Грегор, возглавлявшая Берлинский форум молодого кино, сказала одному из московских начальников. «Этот фильм действительно нерепрезентативен» потому что далеко опередил все остальное ваше кино. Картину же показали вне конкурса на Каннском фестивале, где она получила приз экуменического жюри, а потом и на Берлинале. В Италии в связи с ее выходом Тарковского наградили специальным призом Лукино Висконти, национальной кинопремии Давид Ди Донателло. Сталкеров тихоря продавали за рубеж, и постепенно он стал поистине культовым. В том же 1986 когда умер Тарковский, произошла авария в Чернобыле, и «Сталкер», формообразующий его образ зоны, стал восприниматься как предвидение катастрофы. Незадолго до трагедии появился еще один фильм «Предчувствие». «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского, ученика Тарковского. Сценарий вместе с лапушанским и Вячеславом Рыбаковым писал и Борис Стругацкий. Сюжет был разработан в формате фантастической антиутопии. Действие происходило на руинах города после ядерной войны, которая стала последней стадией проверки на человечность. «Сталкер» тоже говорит об испытании гуманизма, но обходится без прямой визуализации катастрофы, экологической и техногенной. Фильм Тарковского далеко выходит за рамки научной фантастики и вбирает в себя объемный комплекс предощущений того, что должно в ближайшее время произойти на всех уровнях человеческой цивилизации, религии, философии и культуры. «Сталкер» породил несколько фильмов, снятых под его прямым влиянием. Из сравнительно недавних – интересная экологическая притча турецкого режиссера Семиха Капланаглу «Зеркало», одновременно ремейк Тарковского и вольная интерпретация одной из частей Корана. «Есть там и свой «Сталкер», на роль которого пригласили российского актера Григория Добрыгина. В перекличку с Тарковским неожиданно вступил на склоне жизни далекий от него по мироощущению Алексей Балабанов. Герои его последнего фильма «Я тоже хочу» попадают в радиоактивную зону. Возникает своего рода инверсия сталкера. Но если у Тарковского предчувствия глобальны, касаются всего человечества, то Балабанов с горькой иронией пророчит собственную скорую смерть. Время, когда пророчества обжигали, пугали, принимались всерьез, прошло. Ведь мы давно обитаем в дегуманизированном мире, свершившейся катастрофы. И еще. Мы живем в мире тотальной игры. Впрочем, таковой она только кажется. Кто мог предвидеть, что через 30 лет после «Сталкера» появится франшиза «Сталкер»? На основе повести Стругацких «Пикник на обочине» Фильма Тарковского и реальной чернобыльской зоны выстроена вселенная, в которую включены серии компьютерных игр, литературных произведений, любительских фильмов, конкурсов и других развлечений в жанре сурвайвл-хоррор. А еще через 15 лет, в 2022 украинский разработчик этой видеоигры, Владимир Ежов, погибнет под Бахмутом в боях с российской армией. Отношение к Тарковскому — Его образ поворачивались на родине диаметрально противоположными гранями. Советским официозом он воспринимался с подозрением, как свободолюбивый талант, от которого трудно ждать лояльности. Решение остаться на Западе сделало из него персону Нонграта и чуть ли не предателя родины. Однако смерть мгновенно перенаправила вектор. Тарковский тут же был канонизирован. В глазах современников начал превращаться в страдальца и провидца, Гения земли русской. Нашлись желающие представить его крестоносцам православия, что в корне неверно. При всей гениальности Тарковский был советским человеком своей эпохи, а его внутренняя религиозность позволяла искать божественное не только в христианстве, и то, скорее, экуменического толка, но и, скажем, в буддизме. Если проследить эволюцию религиозных мотивов в творчестве режиссера, можно увидеть нарастающее страстное стремление к вере, к истине и откровению, но и столь же сильное сопротивление атеистического фундамента, на котором строились советские образования и воспитания. И, хоть глубоко не прав Александр Солженицын в своей критике Андрея Рублева, его замечание, что главный персонаж фильма — это переодетый сегодняшний творческий интеллигент, не лишено оснований. Иначе говоря... Это сам Андрей Тарковский, облаченный в костюм своего тезки и духовного предка и унаследовавший его упрямое богоискательство во времена язычества и поругания святынь. Уже в Ивановом детстве военные разведчики живут в подвале разрушенной церкви с полустертыми фресками и колоколом, снятым с колокольни. Образ разоренного, оскверненного врагами храма без крыши – один из ключевых и в андрея Рублеве. Его герой говорит, ничего нет страшнее, когда снег в храме идет. Заколоченная убитая церковь, чудом взорванная но превращенная в склад или музей атеизма, типовая реальность советских времен. Храм, которого жаждет душа Тарковского или его лирического героя, еще только предстоит отстроить. В жизни Тарковский так его и не обрел. Доверие к человеку с тем или иным философским мировоззрением подвергается в сталкере скептическому сомнению в пользу иррационального, интуитивного знания, присущего изгоям и юродивам. Но их вера далека от церковной. В поздних фильмах, в ностальгии и жертвоприношении, церковь либо закрыта, либо не способна спасти мир от гибели. И режиссер уповает только на судорожные ритуальные действия экстремальных одиночек. «Сталкер» хронологически, да и по существу, завершает советский период творчества Тарковского. Его начало совпадает с кульминацией оттепели, его конец — с пиком застоя. С сегодняшней точки зрения очевидно, что созданные именно этим автором пережило свое время и породившие его исторические обстоятельства. Более того, все пять советских фильмов Тарковского и даже два зарубежных — имеют прямое отношение к zeitgeist, дух времени, позднего СССР, общественному, моральному и духовному климату, к доминирующему настроению, интеллектуальному и эстетическому движению эпохи. Это настроение виртуозно проанализировано филологом Генрихом Киршбаумом в статье для немецкого сборника о Тарковском. Автор определяет его как меланхолию, породившую свою этику и эстетику. Он рассматривает эту эстетику в кино, а также в поэзии Сергея гандлевского, через экфразы, знаковые цитаты из области изобразительного искусства. Вот основные тезисы этого текста. «Меланхолия застоя далека от черной меланхолической желчи романтизма и декаданса. Все же художники эпохи застоя — дети оттепели. Отсюда предпочтение светлым краскам». Сценарий Тарковского называется «Белый-белый день». Любимая картина — «Охотники на снегу». Снег, порой внезапный, первый или неожиданно падающий с небес, характерный образ, проходящий через кинематограф 1960-1970-х годов. Не только советский. Он часто встречается в японских фильмах, в Рокко и его братьях Висконте. А в «Девичьем источнике Бергмана» В кадре, запечатлевшем страшное преступление, мы видим уникальный снег весною, восхитивший Тарковского. В этом контексте и в Рублеве снег в разоренном храме считывается по-другому. В кинематографе 1970-х в ходу суицидальная тоска, мировая скорбь, элегический плач, пессимистический фатализм, уныние и депрессия. Состояние внутренней миграции кажется вечным, как вечно советская власть. На этой основе формируется меланхолическо-флегматическая культура Брежневской эпохи. Если атмосферу оттепели характеризовали открытость и воодушевление, то на смену им приходит поэтика укромных ниш — приватности, интимности, закрытости, асоциальности. В этих нишах каждым индивидуально переживается оставленность Богом, смыслом, Родиной, близкими. Великий меланхолик, одновременно диссидент-бунтовщик и конформист-соглашатель. В кино господствует пораженческая поэтика, и она причудливым образом опирается на две принципиально разные эпохи — Ренессанс и Средневековье. И ту, и другую репрезентируют Брейгель и Шекспир. Первая связана с памятью о недавней оттепели Один из ее героев — рефлексирующий, но совсем не декадентский Гамлет Смоктуновский из фильма Григория Козинцева. Но спустя шесть лет тот же Козинцев снимает «Короля Лира». Тон здесь уже более мрачный, а спектр изображения по-прежнему черно-белый. Таковая прибалтийская школа, давшая Козинцеву актеров для его шекспировских постановок, и классический фильм о лесных братьях. «Никто не хотел умирать Желакявичуса». Минимум цвета вносят алов и Наумов в брегелевскую экранизацию Тиля Улленшпигеля. Вообще, возрождение фигурирует обычно в северном варианте, где оно порой трудно отличимо от средневековья. В нем больше варварства, чумы и болотной грязи. Спустя три десятилетия, когда история пройдет очередной виток спирали, появится фантастическая версия средневековья. Трудно быть богом Алексея Германа отсылающая уже к нашему времени. Но и в прошлом, в фильмах того же Германа, как и в «Восхождении» Ларисы Шипитько, господствует черно-белое зимнее начало. Зима и поздняя осень, когда природа и жизнь замирают в ирреальном сне, любимые сезоны эпохи меланхолии. Уместно тут вспомнить осень Андрея Смирнова, где тоже есть очистительный первый снег. Апофеозом эстетики меланхолии или ностальгии, это определение ближе Тарковскому, становится зеркало, ее кодой — сталкер. Замечу, что сам я меланхолик по типу темперамента, а большинство режиссеров, даже прославившихся меланхолией своих работ, скорее холерики. Тарковский не исключение. Убежден в этом, хотя с ним самим так и не пообщался очно, только видел издалека на разных кинематографических встречах. Я даже успел поговорить с Андреем Арсеньевичем по телефону. Представьте себе, об идиоте. Этот сюжет и мне не давал покоя. Сегодня трудно войти в то состояние, но тогда я чувствовал себя так, будто мне самому предстояло сыграть Мышкина. Еще как-то я пришел в кинотеатр «Иллюзион», где показывали один из фильмов «Кэнди Мидзагути». Уже начался сеанс «Погас свет». И вдруг вошел Тарковский, высоко ценивший этого японского классика. Мест в зале не было, я хотел уступить ему свое, но важному гостю тут же принесли стул. Он сел рядом со мной, однако я не решился его тревожить. Не разумеется, во время просмотра, не после. Когда Тарковского уже не было в живых, я часто думал о нем, выходя из подъезда дома на земляном валу, где поселился в то время и где в соседнем подъезде жили его первая жена Ирма Рауш и старший сын Арсений. Сам Андрей Арсеньевич давно покинул это жилище, но мне казалось, что я чувствую оставленный им след и буквально по нему иду. Даже написал стихотворение. Он жил в этом доме, в котором я тоже живу. Тайна Тарковского преследовала меня многие годы. Я ощущаю его близкое присутствие по сей день. У него была особая и несомненная миссия влиять на жизни людей нашей эпохи, совсем даже не обязательно связанных с искусством. Фильмы Тарковского становились не только художественным событием. Они способны были изменить человеческую судьбу из самого человека, сужуя и по личному опыту. Может быть, именно в этом смысле его кино религиозно. Оно дарило и поддерживало веру его паствы в духовный абсолют. Наверняка Тарковский осознавал эту миссию но на просьбу расшифровать магическое воздействие своего искусства отвечал обтекаемо. Как? Да вот так. Или художник творит инстинктивно. Он не знает, почему именно в данный момент он делает то или другое. Пишет именно об этом, рисует именно это. Только потом он начинает анализировать, находить объяснения, умствовать и приходить к ответам, не имеющим ничего общего с инстинктом с инстинктивной потребностью создавать, творить, выражать себя. Прошли годы. Тарковский давно пребывает в пантеонах великих режиссеров. Но жизнь не стоит на месте. Создатель «Сталкера» предсказал экологическую катастрофу. Но даже он не мог предвидеть причудливых завихрений новой этики, построенные на завихрениях феминизма и радикального экоактивизма. Сравнительно недавно меня позвали в Берлин на международный симпозиум, посвященный 40-летию Сталкера. Собрали специалистов, киноведов, ученых из разных стран, которые читали доклады об этом фильме. В одном из них чешская исследовательница провела параллель между Сталкером и завоевателем 1956-го, дико Дика Пауэлла о монголо-татарских войнах и турбулентной любви средневекового вождя к дочери вражеского военачальника. Такое внимание эта псевдоисторическая мелодрама заслужила вовсе не художественным качеством. В 1978 как раз когда снимался «Сталкер», завоеватели включили в список худших фильмов всех времен. Не спасло и участие звезд, главного американского ковбоя Джона Уэйна, а также сьюзен Хейвард и педра Армендариса. Картина осталась в памяти кинематографа из-за обвала смертей и болезни участников съемок. Девяносто, то есть почти половина из них, несколько лет боролись с онкологическими заболеваниями. Армен Даррис покончил с собой, узнав, что болен раком. От него же позднее скончались Хейвард, Пауэлл и Уэйн. Уэйн выкуривал по шесть пачек сигарет в день. Но причину Мора находит в том, что фильм снимался в пустыне Юта, куда дули ветры из Невады, где проводились ядерные испытания. Никто к этой угрозе всерьез не относился. Хотя в группе были счетчики Гейгера и сыновья Уэйна, посетившие съемки, играли с ними. Они тоже заработали онкологию. И тогда продюсер Говард Хьюз, мучимый совестью, выкупил все копии злополучного фильма и запретил показ на широком экране. И вот в берлинском докладе ученой дамы озаглавленном заглавленном, внимание, кино в загрязненных местах проводится параллель со Сталкером. Согласно ее концепции, фильм Тарковского мало того, что снимался в подозрительных, загрязненных местах, но делался нечистыми руками, не экологическими методами. Режиссер плохо относился к актерам, мучил их. Алиса Фрейндлих была очень недовольна. В общем, это произведение неэкологично, стерильно, и поэтому должно быть пересмотрено в современном контексте. Ну и, конечно, череда смертей участников фильма весьма и весьма в этом контексте знаменательна. Что тут сказать? В поздние советские и ранние постсоветские времена на пике популярности была мистика, и судьбу Тарковского его паства подверстывала к явлениям сверхъестественным. Да и сам сталкер своей образностью и судьбой склонял многих к подобным толкованиям. «Я никогда не был их горячим сторонником», Однако еще меньше мне нравится примитивный подход современных экологов и апостолов новой этики. Неважно, что и Тарковский, и Солоницын, и Гринько, умершие от рака, были заядлыми курильщиками. Важен вывод. Не чисто что-то было и с этим фильмом, и с его автором. По новым правилам искусство должно быть стерильным и делаться в белых перчатках художниками с добрым нравом, правильными взглядами, и кристальным моральным обликом. В общем, экологичным. Забудьте, что вы читали когда-то в новелле Тонио Крёгер Томаса Мана. Здоровые и добропорядочные люди вообще не пишут, не играют, не сочиняют музыки. Добропорядочные люди вряд ли снимают фильмы. Если, конечно, под фильмами понимать шедевры Хичкока, Висконти, Бергмана, Бертолуччи, паланского и Тарковского. Будущее в том виде, в каком оно сегодня продается. Новые творцы, новая публика, новое сознание, стерильное искусство и экологичный секс очень напоминает коммунизм, так и не построенный носителями его морального кодекса к 1980 году. Он жил в этом доме, в котором я тоже живу. Предкуртским вокзалом, на метр вознесясь над Садовым, Сквозь ту же толпу и сквозь ту же людскую молву прошел через площадь, подарку и скрылся за домом. Пред Курдским вокзалом снует озабоченный люд. Работают руки с котомками, шаркают ноги. На чертову мельницу воду тяжелую льют. Но кто-то один обязательно помнит о Боге.